Глава 12 Похороны. Новую рабыню я поручила заботам Руны. Пусть научит ее всему. Мне девчушка даже имени не назвала. С подобной себе она легче найдет общий язык. Вечером, когда Руна помогала мне готовиться ко сну, я спросила, как дела у ее подопечной. «О, Илва быстро осваивается! Вам не о чем беспокоиться, миледи!» Так я узнала имя девочки. Но потом Руна сказала нечто такое, чего я вмиг забыла о новой рабыне. «Я приготовила вам на завтра зеленое платье, Миледи. То, что для особых случаев». «Зачем?» — насторожилась я. «Местные особые случаи вызывали у меня неконтролируемый ужас. прошлым недорого дорого обошелся. Публичный секс еще не скоро забуду». «Ну как же?» — подивилась Руна моей неосведомленности. «Завтра великий день. День, когда владыка мертвой воды забирает свою плату. Ради него прощание с Тайоном Вилфредом отложили до этого дня. Чужой корабль появился как раз вовремя, а не то пришлось бы платить своими. Точно! Я прихлопнула себя по лбу. Как могла забыть? Завтра я распущу ваши волосы по плечам, миледи», — улыбнулась Руна. «Владыка мертвой воды чтит женскую красоту. Все ходят к нему простоволосыми» вы наденете свое лучшее платье и пойдете со всеми к морю. Руна не сказала ничего дурного, и голос ее звучал ровно, но меня почему-то знобило. Это была реакция тела, а не разума, отголосок прежней меня. Я уже научилась ей доверять, чтобы там не происходило у моря, а Лианну от этого воротила. Утро следующего дня я провела в комнате, тренируя новое тело. Выпроводив руну, упражнялась в кардио для выносливости и силовых для усиления мышц. После отдыхала в обнимку с книгой, продолжая уроки чтения. Пока я усердно занималась, крепость готовилась к знаменательному событию. Ожидание чего-то грандиозного витало в воздухе. Местные выглядели торжественно, даже за повседневными занятиями. На закате стены крепости покинула процессия. Живой змей из людей и отправилась к берегу. Впереди рослые мужчины несли деревянные носилки с телом Вилфреда. Он мало походил на покойника. Никаких признаков разложения. Разве что был бледнее, чем при жизни. Кто-то бережно сохранял тело до этого дня. Вид мертвого первого мужа напомнил о ночи перемещения, а еще о том, что меня ждет суд. Гунхильда так легко не сдастся. Она будет мстить за сына. Надо придумать, как защищаться и заручиться поддержкой Тора в конце концов он обещал защиту. Следом за носилками шли мы с мужем. За нами Гунхильда с Ингрид и ее семейством, и так по убывающей, замыкали шествие рабы под охраной воинов. На спуск к морю ушло около часа. Узкая тропа со ступенями, вытесанными в камне без перил и возможности хоть за что-то держаться, пугала да икоты. Ноги то и дело скользили, и пару раз я чуть не сорвалась с обрыва, Большую часть пути Тор практически тащил меня на себе. Без его поддержки я бы упала и разморжила голову о камни. Когда добрались до усеянного и пляжа, солнце уже окончательно скрылось за горизонтом. От воды веяло холодом и сыростью. Шерстяное платье быстро напиталось влагой, и я замерзла. Выстукивая зубами дробь, покорно терпела неудобство У всех были такие возвышенные лица, что неловко заикаться о промокших ногах. А потом мне стало не до того. Вперед вышли ряженые в балахоны. Их лица скрывали капюшоны, и я не могла определить даже пол. Босыми ногами они зашли по щиколотке в воду и принялись читать что-то нараспев. Слова подхватывал ветер и уносил в море, словно они предназначались не для людских ушей. Песня вся длилась и длилась. Или это была молитва? Я не разобрала. Бросив взгляд настоящего рядом Тора, увидела, что он хмуро сосредоточен, Мужчина поморщился, как от зубной боли. песня Балахонов была ему неприятна, но он вынужденно ее терпел. Затем вперед вывели рабов, и я пожалела, что не сказалась больной. Сейчас бы сидела в комнате, смотрела в окно и гадала, что творится у моря. В данном случае неведение предпочтительнее знания. На берегу происходило настоящее жертвоприношение. Людское. Как там сказала руна... «Владыка мертвой воды забирает плату. Но кто ж знал, что он берет ее людьми? Этот владыка очень алчный и требовательный. А еще Руна упомянула, что без корабля пришлось бы отдавать владыке своих. Тогда я пропустила ее слова мимо ушей, а сейчас задумалась, уж не намекала ли она, что нибудь рабов в жертву принесли бы кого-то из жителей крепости. Теперь я знала, для чего готовили третью группу рабов». Лучших отбирали для владыки. Жертвам взвалили на плечи носилки с телом Вилфреда и заставили идти в море. Волны сопротивлялись, отбрасывая людей назад, но с берега их подталкивали в спину длинными баграми. Вскоре носилки подхватило море, и они поплыли прочь от берега. С людьми было сложнее. Они не желали сдаваться, не желали умирать. Тогда их протыкали баграми насквозь, и море глотало их, словно прожорливое чудовище. Владыка пировал. Клянусь, в какой-то момент мне снова привиделись гигантские щупальца, мелькнули среди волн, схватив добычу, и нет их. Я начала думать, что Владыка питается людьми не в переносном смысле, а в самом прямом, не душами, а телами. Неужели в море действительно живет чудовище, наделенное магической властью над водой? После такой новости я не ногой к берегу. Что-то мокрое и соленое осело на моих губах, То ли капли морской воды, то ли слезы. Впрочем, слезы пришлись кстати. Я помнила совет Торы изображать безутешную вдову. Во все глаза я смотрела на людей, не на смертников, на их убийц. Что они думают, что чувствуют? У кого-то лица ничего не выражали, кто-то старательно глядел себе под ноги, игнорируя происходящее, а кто-то, как Тор, хмурился, но не отворачивался из принципа. На пляже не было убийцы жертв, и те и другие одинаково страдали. Только одни, отстрадав, умрут, а вторые продолжат жить с этим грузом. Когда жертвоприношение окончилось, люди вернулись в крепость, где устроили пир. Они радовались тому, что очередная жертва принесена, что кошмар закончился, и можно забыть о нем до следующего раза. Я не праздновала с ними. Вместо этого закрылась в комнате. Я только начала привыкать к жизни с мародерами, как они оказались убийцами. «Руна!» — попросила рабыню. — Расскажи мне о владыке мёртвой воды. У тебя так складно получается. Это потому, миледи, что на своей родине я должна была стать сказительницей. Я как раз проходила обучение и отправилась в другие страны, чтобы узнать их истории, но наш корабль разбился у крепости Арвид. Я была хорошенькой, меня хотели отдать в жертву, но оставили жить благодаря дару сказительницы. Тогдашнему Тайону, мужу миледи Гунхильде, понравились мои истории. Она так это произнесла, что стало ясно, ему понравились не только истории, но и сама молодая сказительница. «Какую именно историю о владыке мертвой воды вы хотите услышать, Миледи?» уточнила Руна. «Историю о том, как он заключил сделку с родом арвит После гибели дочери Тайона, о которой я рассказывала вам в прошлый раз, маяк забросили из страха перед чудовищем, что поселилось у берегов крепости. Оно было слишком могущественным и ненавидело огонь. Едва люди пытались зажечь маяк, как оно насылало на них непогоду и шторм, грозясь уничтожить крепость. В конце концов, они перестали пробовать. Торговый путь закрылся, рот Арвид обеднел. Но иногда корабли все же проходили мимо и разбивались о скалы. Что-то после крушения выносило на берег, но большинство оседало на дне моря. Выловить добычу сетями можно только в момент кораблекрушения, после уже не достать, слишком глубоко». Тогда один из Тайонов в отчаянии начал посылать воинов в море ради добычи. Но возвращались не все. Гибли крепкие и сильные мужчины. Кто-то тонул, кого-то забирал себе владыка мертвой воды. Рот Арвид был близок к прерыванию. Мужчина осталось так мало, что в очередной шторм на лодке вышел сам Тайон. Всего неделя прошла с тех пор, как он сыграл свадьбу с юной красавицей из соседней крепости. Жена очень волновалась за мужа, настолько, что, переодевшись мальчиком, отправилась вслед за ним. Найдя на берегу утлую лодку, которой побрезгали воины, она отплыла от берега. Волны бросали ее лодку из стороны в сторону, но не топили. Владыка мертвой воды играл с девушкой. Она поняла, что понравилось ему. А как известно, тот, кому владыка благоволит, может попросить его, о чем пожелает. Девушка попросила о муже. Жена Тайона поклялась владыке мёртвой воды, что отдаст ему в жертву свою служанку, если он вернёт ей мужа и его спутников в целости и сохранности. Так и произошло, а на следующий день из крепости пропала служанка Тайоны. Никто её больше не видел. «Да уж», — вздохнула я, «любящая женщина способна на любые безумства». «Истина так, миледи», — согласилась Руна. «Каждый раз, когда Тайон выходил в море, С ним тайком шла его жена и выторговывала жизнь мужа у владыки в обмен на новые жертвы. Но однажды ее поймали. Что с ней сделали? Тайон очень любил жену. Он выслушал ее рассказ, посчитал, сколько раз она спасла ему жизнь и простил. Но он запретил ей выходить в море, так как слишком боялся ее потерять. «Чудовище переменчивое. Сегодня они благоволят тебе, а завтра погубят». Чтобы жена была спокойна, то он сам принес дары владыке мертвой воды и заключил с ним договор. С тех пор род Арвид исправно приносит ему жертвы, а он в избытке снабжает их сокровищами. Нет рода богаче и могущественнее, чем Арвиды. Слова о них идет по всей Ибрии. Это ужасно. У них нет выбора, таков договор. Они могут заняться чем-то другим, не знаю, земледелием или скотоводством... Они уже не помнят, как, — сказала Руна. Да и владыка мертвой воды привык к дарам. Когда-то один из тайонов хотел расторгнуть договор. 40 дней и 40 ночей шел дождь. Вода подступила к стенам крепости, почти затопив ее. Владыка не прощает тех, кто от него отворачивается. С тех пор все тайоны исправно служат ему. Таков их долг. Не дар, а проклятие рода Арвид. Мне все-таки пришлось спуститься в общий зал. За мной зашла Гунхильда, и она была крайне недовольна. Оказывается, мое присутствие как жены Тайона обязательно на празднике в честь владыки. К счастью, на этом мои обязанности заканчивались. Никто не заставлял меня веселиться, весь вечер я просидела возле камина. Свекровь пристроилась тут же, в соседнем кресле. Поначалу ее компания напрягала, но она помалкивала, и я расслабилась смотрела на танцующие пары, слушала лютню и следила за мужем. Тор, как и я, не принимал участия в веселье. Мрачно наблюдая за гулянием, он, казалось, хотел что-то забыть. Я догадывалась, что именно. «Мой сын слаб», — заявила Гунхильда, проследив за моим взглядом. «После всего, что ты ему сделала, он снова имел глупость попасть под твои чары. Какой из него тайон, если он с женщиной не в состоянии справиться?» «Он человечен», — поправила я это не отрицательное качество свекровь фыркнула с таким видом словно я неприлично выругалась эта женщина крепостью духа даст фору любому воину меня пугала ее маниакальная вера в право сильнейшего с сыном ее отношение можно было описать как холодный игнор с обеих сторон они словно не существовали друг для друга похоже тут не обошлось без ссоры, но из за чего или из за кого «Завтра состоится заседание мирного совета», — точно невзначай обронила свекровь. «Но я-то знал и ни одно слово не срывается с этих губ просто так. Всегда есть подтекст. Ты обязана присутствовать!» «Зачем?» — напряглась я, предчувствуя недоброе. «Убийца моего старшего сына не найден. Его дух требует отмщения. Если думаешь, что опасность миновала, то рано радуешься. На совете я потребую справедливости». «Вы хотели сказать, потребуете моей казни?» Она взглянула на меня. «Я потребую казни убийцы. Если ты невиновна, тебе нечего опасаться». Я только хмыкнула в ответ. Мы обе в курсе, что она с самого начала записала меня в виновные, и нет такой силы, которая разубедит ее в этом. Завтра мне предстоит оправдываться перед судом. Надо заранее продумать стратегию защиты. «Оставите внука без матери?» — предприняла я последнюю попытку. — Он вроде вам не безразличен. — Я люблю внука, — кивнула свекровь. — Ему будет лучше без такой матери, как ты. Я и одна смогу вырастить из него достойного мужчину. Я снова поискала взглядом Тора, но его место пустовало. Он единственный человек, который в состоянии мне помочь. Если Тайон крепости выступит в мою защиту, это что-то да будет значить. С Тором надо договориться уже сегодня — «Завтра, может быть, поздно». «Праздник подходит к концу», — сказала я свекрови. «Могу я уйти?» «Разумеется», — кивнула та. «Свой долг ты выполнила». Прежде чем покинуть зал, я подошла к Никласу. Он сидел на лавке, и на коленях у него пристроилась какая-то девица, кажется, новенькая рабыня. Юноша времени даром не терял. Едва завидев меня, Никлас согнал девицу и поднялся на ноги, а затем поклонился и улыбнулся. «Приятно осознавать, что в крепости у меня есть друг». «Никлас, где твой господин?» — спросила я. Юноша замялся, но я строго на него взглянула, и он ответил. «Поднялся к себе, миледи, но вам не следует к нему ходить». «Почему?» — удивилась я. Никлас молчал. «Отвечай!» — потребовала я. Юноша опустил глаза в пол и залился румянцем. При виде его красных щек до меня дошло. Тор уединился с женщиной. «Возможно...» с такой же согласной на все рабыней, как та, что минуту назад сидела на коленях Никласа. «Спасибо за совет», — произнесла я, — «но, боюсь, у меня неотложное дело к мужу». Кивнув Никласу, я повернулась к выходу из зала. «Вас проводить?» — спросил юноша. «В этом нет нужды, дорогу я знаю», — бросила через плечо. Каждый шаг в сторону спальни Торвальда подпитывал мою злость. Чем ближе была дверь, тем сильнее мне хотелось придушить мужа. Мало того, что он изменяет мне, так еще делает это у всех на виду. Я не строила иллюзий. Требовать от Тора верности глупо. Нас связывают странные отношение язык не повернется назвать нас парой. Но он мог хотя бы скрывать свои похождения. Или здесь мужчинам позволено все, а удел женщины сидеть и ждать, пока на нее соизволят обратить внимание? У дверей спальни Тора, как обычно, стояли двое воинов. Когда я подошла, они перегородили мне путь. Это лишь всколыхнуло мою ярость. «Прочь с дороги!» — прикрикнула я и сама испугалась. Никогда я не говорила с подобной интонацией. Я вообще-то тихоня, повелевать людьми не мое. Меня даже собственная кошка не слушалась. Рослые крепкие воины вздрогнули от моего приказа и расступились, давая доступ к двери. то же, пусть знают наших, это я еще добрая. Я потянулась к дверной ручке, но что-то внутри одернуло меня. «Не царское это дело самой открывать дверь». Я глянула на воина справа, он понял намек и поторопился исполнить молчаливый приказ. Не знаю, откуда это взялось во мне, но сейчас я была не совсем Анной Белеевой, сорокалетней переводчицей из России. По крайней мере, частично я превратилась в Алианну, двадцатилетнюю жену Тайона, госпожу крепости Арвид. Именно Алианна приказывала воинам, и они слушались ее беспрекословно». Порог спальни Тора я переступала с высоко поднятой головой. В комнате было сумрачно, как и во всей крепости в вечернее время. Не глядя по сторонам, шагнула к кровати. Мой запал не иссяк, а напротив разгорелся с новой силой. Гордость знатной дамы была ущемлена. Мне предпочли рабыню. Быть может, другие смотрят на измены мужей сквозь пальцы, но не Алианна. Да-да, я начала думать о себе в третьем лице, а все потому, что сейчас была больше ей, чем собой. Схватив край одеяла, сдернула его с кровати. Раздался женский вскрик. но что странно, не со стороны кровати, последняя была пуста. Звук шел от камина. Ну да, как я могла забыть, Тор предпочитает развлечения у огня. Я резко крутанулась на пятках посмотреть на любовников и, вероятно, выцарапать рабыне глаза... Сейчас я была способна не на такое, но вместо стройной молоденькой рабыни увидела женщину лет сорока в кухонном переднике и со стопкой бумаги в руках. «Алианна, дорогая!» — Тор сидел в кресле напротив женщины. «Что ты делаешь?» «Оба, и он, и она были поражены моим эффектным появлением. Я хотела задать тебе тот же вопрос, я все еще сжимала край покрывала в кулаке. «Отдаю распоряжение по подготовке провианта к зиме», — ответил мужчина. «Как тебе известно, в крепости увеличилось число жителей за счет наемников. Надо позаботиться, чтобы они не голодали зимой». Женщина все это время стояла неподвижно, и лишь бумага мелко дрожала в ее руках, выдавая напряжение. Похоже, я сильно ее напугала. «Пошла вон!» — будничным тоном велела я служанке. Она рванула к двери, словно только и ждала сигнала. Я даже договорить не успела. «Надеюсь, ты помешала моим делам ради чего-то важного?» Насупился Тор. «Вопрос о продуктах на зиму обязательно решать по ночам?» Злость еще не окончательно улеглась, хотя стало ясно, что Тор мне не изменял. По крайней мере, не в этот раз. «Днем я занят другим. У Тайоны не так много свободного времени, и сейчас ты тратишь его впустую». Мужчина начал раздражаться, и я поспешила перейти к сути своего дела, пока он не выставил меня за дверь, как я только что служанку. У меня к тебе серьезный разговор, и он действительно не терпит отлагательств. Что такого случилось, что ты пришла ко мне посреди ночи? Твоя мать созывает завтра мирный совет. Ей нужно кого-то наказать за смерть Вилфреда. И она выбрала меня. Она постарается убедить совет, что я виновна в гибели первого мужа. «А ты виновна!» Цепкий взгляд в мою сторону заставил поежиться. «Нет, разумеется, нет, я была хорошей женой твоему брату». «Тогда ему повезло больше, чем мне», — хмыкнул мужчина. «Я пришла заручиться твоей поддержкой на совете», — заявила напрямик. «Не забудь ты и клялся защищать меня и моего сына». «Сколько еще раз ты будешь припоминать мне эту клятву?» Он устало провел рукой по лицу. На меня вдруг навалилась дурнота. Ушел Запал, вместе с ним ушла Алианна. Осталась одна Аня Беляева. С чего я взяла, что Тор захочет мне помогать? Что если его план состоит в том, чтобы отделаться от меня при помощи совета? Тор ненавидит себя за чувства, которое испытывает ко мне, и меня за то, что их вызываю. Самый простой способ избавиться от этих чувств — уничтожить источник. Меня казнят за убийство его старшего брата, потом с Ивором случится несчастный случай, и вот уже Тор полновластный хозяин крепости. Никто и никогда не посмеет оспорить его право. Он женится, на ком захочет, никто ему не откажет, жена родит ему сыновей, и все у него будет прекрасно. Уронив покрывало, я попятилась, наткнулась на кресло и неловко плюхнулась в него, поморщившись от боли в копчике. Подушка не особо смягчала жесткое деревянное сиденье. От мужчины не укрылось переменно в моем настроении. Только не говори, что тебе страшно. Так и есть. Лишь дурак не боится смерти. Тор задумчиво потер подбородок, глядя на огонь в камине. Завтра на Совете я буду на твоей стороне. Это все, что я могу обещать. В итоге произнес он. Что ты хочешь взамен? Прямо гора упала с плеч. В данный момент Тор не планирует от меня избавляться. От тебя? Он спросил это так, словно я ничего хорошего не могу предложить, будь он христианином, перекрестился бы. Ничего мне не надо. Но особо не обольщайся. Твое заступничество не гарантирует мне оправдание, — вздохнула я. Ничто его не гарантирует. Когда за дело берется моя мать, — он замолчал, так и не договорив. Она редко проигрывает, да? До этого дня Гунхильда не знала поражений.